Глава двадцать восьмая. Вишенка. Саманта. «Какой он красивый!» — выдохнула Грета. Я не сразу поняла, что она говорит о принце. Натаниэль вправду был хорош. Даже будь он простым лордом, невесты влюбились бы в него. Сама-то я не сводила глаз с Криса. Пока все вокруг видели сероглазого смуглого шатена, я смотрела на его истинный облик — брюнета — С невероятно зелеными глазами глупое сердце трепетало в груди. Я сбежала от дракона, едва выдался момент, прибилась к компании невест, обсуждающих его высочество. В круговерте зала девушки старались держаться вместе, даже несмотря на неприязненные взгляды, которыми они одаривали соперниц. линси и Изабелла и вовсе нарочито не замечали друг друга. зато остальные хихикали и перешептывались, стараясь не привлекать внимание леди Шарлотты. Грозная распорядительница одним движением брови могла успокоить забывшуюся невесту или унять спорщиц. Когда музыканты заиграли вальс, к нам приблизился принц. Невесты тут же засмущались, а Вивиан и вовсе слилась со стеной, сделав вид, словно ее тут нет. «Да, тяжело ей придется, если именно она станет королевой». «Леди, я надеюсь, каждая из вас подарит мне танец», — спросил принц. Показалось, что он волнуется не меньше невест. «С удовольствием!» — первой отреагировала Изабелла и, мило улыбнувшись, вложила ладонь в руку Натаниэля. Остальные проводили их разочарованными взглядами, а я искоса посмотрела на Алексию — «Для той, что не хочет становиться королевой, она выглядит слишком расстроенной». Я тронула ее за локоть и увлекла за собой к столику с едой. Судя по закушенной губе, внутри девушки происходила настоящая борьба. Она потянулась за сэндвичем, но на полпути забыла о нем, и ее рука безвольно повисла. «Нет ничего страшного в том, что тебе нравится принц», — кашлянула я. Алексия встрепенулась, и залилась краской. «Это настолько очевидно!» Я помедлив кивнула. Девушка помрачнела и все-таки дотянулась до сэндвича. «Шампанского, миледи!» Рядом возникла кейс под носом, и я, к своему удивлению, узнала в нем Гроу. А он не промах. Нашел способ быть ближе к возлюбленной. Подмигнув гному, я взяла пару бокалов и передала один Алексии, сделавший жадный глоток. «Это так глупо!» — потрясла она головой. «Изначально в отборе нас было двадцать пять. Представляешь, какой крохотный шанс на выигрыш! Да и моя семья не самая родовитая. Я говорила себе, что должна просто исполнить долг, незачем влюбляться в принца. И что в итоге?» Алексия порывисто взмахнула рукой и даже не заметила, как несколько капель шампанского выплеснулось на пол. «Не нужно винить себя за это!» мы не властны над чувствами. Во рту появилась горечь, уж кому, как не мне, знать это. Но однажды мы с его высочеством Натаниэлем встретились в саду, проговорили всего-то минут пятнадцать, и я... — Поняла, что он тебе нравится? — спросила я. — О, нет, мы поругались! — фыркнула Алексия. Девушка, получившая приглашение на отбор, не может отказаться. Оказалось, Это понимают все, кроме самого принца. И я честно высказала все, что думаю по этому поводу. «Зато ты точно запомнилась ему», — хмыкнула я. Алексия покачала головой. И после всего я умудрилась сама попасться в эту ловушку. «Да чего же глупо!» Я погладила Алексию по плечу. «Знать бы, как относится к ней сам принц, прежде я не замечала, чтобы он отдавал кому-то предпочтение». Разве что выделял Изабеллу и Линдси. Он, как и половина мужчин в замке, не мог не отметить их красоту. Пока я подбирала слова, музыка стихла, и танцующие пары распались. По залу пронесся шепоток, толпа расступилась, а перед нами вдруг оказался принц. Алексия, едва сделавшая глоток шампанского, чуть не подавилась и вопросительно уставилась на него». «Я уже знаю, что отбор вам не по вкусу, но, может быть, танцы нравятся больше». Музыканты вновь заиграли, и побледневшая Алексия кивнула и, вручив мне бокал, подошла к Натаниэлю, увлекшему ее в центр зала. Я в задумчивости отхлебнула шампанского. Может быть, у них и не все потеряно. Заинтриговать мужчину — самый верный способ удержать. Гроу даже имени возлюбленной не знает, но пересек половину чужой страны в ее поисках. «Она милая девочка, верно?» От размышлений меня отвлек голос распорядительницы. «Она мне нравится», — согласилась я. «Вы, наверное, рады, что отбор подходит к концу?» «Пожалуй, да. Хочется надеяться, что его высочество сделает правильный выбор». Мы перевели взгляды на кружащихся в танце Натаниэля и Алексию. Их лица были напряжены, будто они спорили прямо во время вальса. Что-то подсказывало, что они стали бы отличной парой. Невольно я нашла взглядом Криса. Он о чем-то разговаривал с видной блондинкой в слишком откровенном платье. Грудь сжала глухая ревность. и Я крепче стиснула бокал. Лишь жалобно звякнувшее стекло привело меня в чувство. «Проклятый дракон!» мог бы пригласить меня на танец, а не флиртовать, с кем попало. Нахмурившись, я усилием воли заставила себя отвернуться. Рекомендую этот десерт с вишней. Распорядительница с удовольствием откусила пирожное и прикрыла глаза от наслаждения. Не может быть! Неужели леди Шарлотта и есть возлюбленная Гроу? Но ведь ей за тридцать... А Гроу говорил, что его вишенки двадцать пять. Но она тоже блондинка. Лишь спустя минуту ко мне вернулся дар речи. «Любите вишню? Обожаю ее!» — кивнула леди Шарлотта. «В месте, где я росла, раскинулись вишневые сады, и я с детства привыкла к ее кислинке. Чтобы унять хоровод мыслей, я потрясла головой и поискала в толпе Гроу, видел ли он распорядительницу». Впрочем, в замке сейчас столько людей, что легко разминуться. «Леди Шарлотта, вы не могли бы помочь мне в одном деле? Не подождете меня здесь?» «Конечно», — кивнула распорядительница. Подобрав юбки, я отправилась на поиски Гроу. Он слишком невысок, чтобы увидеть его в толпе, зато обладает особой приметой. Он единственный гном в замке. Кто-нибудь наверняка запомнил, где видел его в последний раз». Гроу нашелся в подсобном помещении в компании Дворецкого. Тот с наслаждением отчитывал гнома, но я так и не поняла, в чем конкретно провинился друг. За то, что не слишком любезно предложил леди напиток? Думаю, истинная причина в том, что мы почему-то не понравились Ричарду. Или он просто не любит вистрейцев, а гному досталось за компанию? Кашлянув, я прервала тираду Дворецкого, и попросила оставить меня наедине с моим слугой. Ричард на прощание, скрипнув зубами, удалился, а Гроу облегченно вздохнул. «Спасибо, что спасла меня!» Я загадочно улыбнулась. «О, ты еще не знаешь, зачем я тебя искала! Возможно, я нашла твою вишенку!» На лице гнома появилось выражение детской радости. «Ты уверена?» «Нет», — покачала я головой, — «Пойдем, ты сам на нее посмотришь». Пробираясь сквозь толпу танцующих, я нашла взглядом Криса. К счастью, для самого Криса, конечно. Он избавился от блондинки и теперь проводил время с принцем. Еще несколько дней в замке, и они станут закадычными друзьями. Я не успела объяснить Гроу, где искать его возлюбленную. Он и сам заметил леди Шарлотту и, издав радостный возглас, взмахнул руками, я едва успела подхватить его под нос это она вишенка выдохнул гроу я просияла так дожди нас в холле возле лестницы я приведу ее туда гроу радостно закивал так чем я могу вам помочь нетерпеливо спросила распорядительница когда я к ней вернулась Кажется, она торопилась уйти. На другом конце зала две невесты устроили довольно громкую перепалку. «Еще пять минут», — взмолилась я. «Идемте». Леди Шарлотта нахмурилась, явно жалея, что связалась со мной, но все же согласилась. Я увлекла ее за собой, волнуясь не меньше Гроу. Как она отреагирует на его появление. Да, она не замужем, но принимает ухаживание дворецкого. Пока мы шли, распорядительница окончательно потеряла терпение. «Леди Сюзанна, я не понимаю, что...» Из-за колонны выглянул Гроу, и она осеклась на полуслове. «Колпачок?» Несмотря на торжественность момента, первая встреча влюбленных после разлуки, я едва не рассмеялась. «Вишенка и колпачок — отличная пара!» «Ты уехала так внезапно, не оставила ни адреса, ни своего имени!» Шарлотта смущенно улыбалась и часто хлопала ресницами, словно силясь сдержать слезы. А ведь ей правда не больше двадцати семи, и почему я решила, что ей хорошо за тридцать? Наверное, ее вечно строгий тон и скучная одежда сбили меня с толку. Но рядом с Гроу она раскрылась, как цветок, обласканный солнцем. «Надеюсь, у них все будет хорошо». Не привлекая к себе внимания, я ушла. Пожалуй, в ближайшее время леди Шарлотта будет занята. Придется взять на себя ее обязанности и унять спорщиц, пока они не разорвали принца на мелкие ленточки. Следующие пару часов я скучала. Невесты поочередно танцевали с Натаниэлем, и я даже начала жалеть, что я не одна из них». Может, тогда не пришлось бы подпирать стенку зала? Крис по-прежнему избегал моей компании. Стоило мне сократить расстояние между нами, как он каким-то образом исчезал, а потом оказывался в противоположном конце зала. Разозлившись, я переключилась на закуски, наплевав на легенду о больном желудке. В конце концов, все имеют право на маленькие слабости. После двух пирожных мне стало легче. Хотя мы с Крисом женаты, я не имела права его ревновать. Мы по-прежнему партнеры, пусть результатом нашей сделки и стали брачные узы. «Милая, надеюсь, ты хорошо проводишь время». Обернувшись, я едва не поперхнулась. Мой недобрым словом помянутый муж появился и, как ни в чем не бывало, улыбнулся. Я прищурилась, не разделяя его радости. «Просто отлично!» Сарказм в моем голосе не услышал бы только глухой. Но дракон и бровью не повел. «Я рад. Потанцуем?» «Что-то нет желания», — дернула я плечом. «Ну-ну, не упрямся», — ласково произнес Крис. И приютская девчонка в глубине меня едва не взяла верх. С трудом проглотив рвущиеся с языка проклятия я отпрянула. Но дракон ухватил меня за локоть. и, не обращая внимания на сопротивление, повел за собой. Меня хватило ненадолго. Едва мы оказались за пределами зала, я вывернулась из объятий мужа и прошипела. «Ты что творишь?» Крис улыбнулся уголком рта и прошептал на ухо. «Ты безумно красивая, когда злишься. Неужели ты не понимаешь, к чему я разыграл эту сцену?» Я почувствовала себя раскаленной жаровней, которую резко опустили в ледяную воду. В голове прояснилось, и я догадалась. проклятье Ты нарочно избегал меня весь вечер, чтобы спровоцировать ссору, и теперь...» «Теперь наше отсутствие в зале никого не удивит. Догадываешься, чем мы будем заниматься?» Я кивнула, чувствуя себя дурой. Крис всего лишь отыгрывал роль, а я все восприняла всерьез, Едва не забыв о нашей цели, моя влюбленность уже приносит проблемы. «Я поняла», — буркнула я и тут же насупилась, скрестив руки на груди. В холл выпорхнула стайка леди. Они принялись болтать, но их истинной целью были мы. Мы с Крисом не стали разочаровывать их и разыграли полноценную семейную сцену. Всхлипнув, я убежала вверх по лестнице, а Крис последовал за мной. Едва оказавшись в коридоре, он приложил палец к губам и вытащил из моей сумочки брошь-артефакт. Немного помедлив, он засунул ее под подоконник. Туда же отправился и его портсигар. Удовлетворенно кивнув, Крис задернул бархатную портьеру и поманил меня за собой. «Мы спешно укрылись в незаметной с первого взгляда ниши». Муж пояснил, «Не нравятся мне эти артефакты. Лучше оставим их здесь». — И что дальше? — шепотом спросила я. Стоять прижатой к груди Криса оказалось слишком волнительно. Дыхание участилось, а ощущения обострились. Я чувствовала каждое движение мужа. Ткань его сюртука щекотала руку. а Аромат кожи будоражил воображение. Подождем несколько минут, чтобы местные сплетницы потеряли к нам интерес. И поднимемся на третий этаж. Позовешь Терри? Я кивнула Внутренне жалея, что вы без того тесные ниши, появится призрак. Впрочем, что толку? Крис был так близко и в то же время так далеко. Его волнует спасение драконов, а не одна полукровка, умудрившаяся влюбиться в самый неподходящий момент. Вздохнув, я призвала Терри, и его расплывчатый, отливающий синим силуэт, завис наверху. «Саманта, так что там с твоей идеей?» — тихо спросил Крис. — Сейчас самое время поделиться. Думаю, у нас есть около часа. Потом нас все же хватится. Я вздохнула, не спеша объясняться. Теперь задумка казалась мне безумной. Безумия в нашем путешествии хватало. Чего стоит только проклятое болото. Но, кажется, я переоценила себя. Мой дар стал лучше слушаться, но все еще мог подвести. — Рассказывай уже! — не выдержал Терри. Я вздохнула.